Глава 43 Ирен проснулась рано утром и пошла в ванную. Горячая вода стекала по ней обжигающими струями, она снова и снова терла себя мочалкой. Ей казалось, что она никогда не отмоется, но, наконец, заставила себя выйти из душа. Бессонные ночи и напряжение последних дней давали о себе знать, и ей снились кошмары — она просыпалась потом снова ненадолго засыпала и так продолжалась всю ночь она знала что в первую очередь ей обязательно нужно наладить сон иначе она просто не выживет во время медленно волнового сна мозг упаковывает знания из кратковременной памяти в долговременную и самое главное чистит глиальные клетки вычищая накопившиеся белки бета-амилоидов которые накапливаются при деменции. Вспоминала она курс физиологии центральной нервной системы. «Ирен, ты совсем больная», — раздраженно сказала она сама себе. «Тебя подозревают в ее убийстве, а ты размышляешь о бета-амилоидах и о том, чтобы предотвратить ранний Альцгеймер. Если все то, что тебе грозит сейчас, произойдет, то потерять память и умереть окажется не такой уж плохой перспективой» забыть всю свою жалкую жизнь и все потуги, которые так ни к чему и не привели. Выйдя из ванной комнаты, Ирен увидела, что сейчас только шесть утра и решила снова лечь спать, чтобы набраться сил. Она надела на глаза маску, защищающую от утреннего солнца, залезла под одеяло, и тут ей в голову пришла мысль. Сняв маску, она взяла телефон, открыла соцсеть и зашла на страницу своей подруги. Так, посмотрим, что здесь есть. Фото с сумкой, фото за чашкой кофе, фото на пляже, фото с лавандовых полей. Все понятно, здесь ничего не найти. Подумала она, листая посты убитой подруги, и вдруг увидела фотографию, которая привлекла ее внимание. Катрин сидела в кафе в очень узнаваемом месте, в порту города Портофино в Италии. И Рен еще раз внимательно посмотрела на фото, сделала принтскрин экрана и посмотрела еще раз. В этом не может быть никаких сомнений. Это Портофино. Они с Катрин общались каждый день, но та ни словом не обмолвилась, что ездила в Италию, тем более в Портофино. Уж об этом она бы рассказала, не задумываясь. Конечно, фотография могла быть столетней давности. Но сумку, которая попала в кадр, Катрин купила совсем недавно. Фотография была сделана не больше месяца назад. Ирэн снова надела маску и решила поспать еще хотя бы час. Но мысли не хотели отпускать. Окей, допустим, она смоталась без меня в Портофино и не сказала об этом. Что мне это дает? Ничего не дает. Не помчусь же я в Италию выспрашивать о ней всех официантов. Иран представила себе эту картину. Сеньор, сеньор, вы не видели здесь эту молодую сеньориту? Она наверняка пила кофе в вашем ресторане и швырялась моими деньгами направо и налево. Возможно, она была с мужиком или даже с тремя сразу. Во-первых, не помчусь. А во-вторых, даже если помчусь, там сотни туристов каждый день. Ни один официант не вспомнит ее. А что если... Ирэн снова сняла маску и села на кровати. А что, если заглянуть в ее переписку? В личных сообщениях в соцсети могла остаться какая-то информация. Ее пароль я точно угадаю. Катрин не заморачивалась на этот счет. У нее со времен студенчества были одинаковые пароли на всех устройствах. Только нельзя заходить со своего телефона. Ирен оделась, спустилась к машине и поехала в единственное место, где могла купить ранним утром предоплаченную туристическую сим-карту, которую не надо регистрировать. В аэропорт. Купив и симку, и самый дешевый китайский смартфон, она быстро скачала нужное приложение и попыталась зайти в аккаунт подруги. «I love Prada» — не подходит. «I love Prada три семерки» — не подходит. «Роберто Ковалли. «Не подходит, черт!» «Роберто Ковалли, три семерки». «Ура!» Китайский смартфон слегка завибрировал и позволил Ирен зайти в аккаунт. «Так, что здесь?» «Турки, турки, опять турки, фанатки, хейтеры. А это что?» «Скоро заберешь свое сокровище», гласила последняя строка. Иран открыла эту переписку и углубилась в чтение, но ничего не поняла. Катрин обсуждала с неким Грегом, с Моной Лизой на аватарке, где и когда она получит свое сокровище. Судя по переписке, это должно было произойти на этой неделе в Каннах, в отеле Риц. И тогда же Катрин нужно было отдать оставшуюся часть денег. Это же наверняка про мои деньги. Вслух возмутилась Ирен. В смысле, оставшуюся. Катрин! Коза! Куда ты их дела? Мужчина с чемоданом и билетами, сидевший рядом, с удивлением посмотрел на нее. Ирен даже забыла, что находится в аэропорту. Это называется первая стадия гипноза. Или бытовой гипноз. Когда легко погружаешься в него и так же легко из него выходишь. Вы не знали? С вами такое могло случаться во время просмотра футбольного матча. С вызовом ответила Ирен мужчине и снова погрузилась в чтение. Но кроме переписки с Грегом она не нашла ничего интересного. Даже те мужчины, о которых говорила мадам психологиня, в этой соцсети не нашлись. Поверхностный флирт и больше ничего.